Оказалось, наш допрос его совершенно не беспокоил. Я не мог понять, чем было вызвано это поведение: самообладанием или сомленостью. Однако, присмотревшись, нашёл на его лице след внутреннего напряжения. Он делал едва заметные движения губами, как летучая мышь. Это позволило мне разглядеть редкие зубы. Капитан присел на корточке так, что его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от уха смотрителя. Вы что, с ума сошли? Вы даёте себя отчёт в своих действиях? Вы саботируете выполнение международных договоренностей. Как вас зовут? Человек звенул на капитана. Кого? Вас. Я с вами разговариваю. Как ваше имя? Батис. Батис Кафф. Капитан произнес в чекане каждое слово. Я в последний раз спрашиваю вас, техник, морской сигнализации Кафф. Где метеоролог?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 Я произнёс эти слова и сам prideлся -то тому, как блестяще мне удалось связать все концы. Однако при этом я не упомянул о духе ищах, а о моих чувствах и предчувствиях. Капитан смотрел на меня глазами змеи, которые гипнотизируют свою жертву. Он слегка покачивался, переступая с ноги на ногу, сложив руки за спину. Не волнуйтесь за меня, продолжал настаивать я. Вас привело сюда отчаяние, в этом нет сомнений, заключил он. Я с минуту поколебался и ответил ему: кто знает?